Андрей Вербицкий. Домен. Глава 1. Десятник фиш. Десятник спустился по каменной лестнице на первый этаж, обветшавшей казармы, открыл двери и вышел на улицу. Промозглый осенний ветер сразу забрался под плащ дождевик, заставляя ежиться от холода, старые раны заныли пуще прежнего. Фиш недовольно кашлянул в пышные усы и поспешил к механической мастерской, размещенной в серой башне бароном Ласканом, двадцать лет назад, незадолго до проигранной войны. Десятник помнил славные времена молодости очень хорошо, будто не прошло столько лет. В ту пору жить было веселее уж точно, куда как богаче и безопаснее, чем сейчас». Тогда еще были целые дворы и башни замковых людей рыцарей, чьи укрепленные жилища притулились к извилистой мощенной камнем дороге, обеспечивая дополнительные оборонительные рубежи на подходе к самой уязвимой части укреплений замка. Теперь нет ни строений, ни людей, чтобы сызново все отстроить и заселить. Башни рыцарей сравнялись с землей, кто не погиб, защищая дома, свои семьи и жизнь господина, тех вероломные враги угнали на рынок рабов в империю или посадили на свои земли. У десятников в ту пору пропал единственный родственник, племянник, и больше он про него не слышал, а сердце по-прежнему ныло в тоске. Ничего особенного на землях Ласкана не имелось». Не самое большое, не самое населенное баронство, всего-то девять сел и три десятка хуторов, в которых крестьяне два сводили концы с концами, сказывалось отсутствие обширных пахотных земель. Бедное владение не привлекало внимания, захолустье. С северо-запада и с севера владения ласканов окружали высокие скалы, перераставшие в труднопроходимое плоскогорье. На востоке граница проходила по опушке леса с кишащими племенами мутантов, и если бы не речка Гиблая, прозванная так из-за подводных скал, валунов и быстрого течения, да не дружина баронская, то мутанты давно бы завоевали окрестности и вышли границам земель, принадлежащих барону Маргрун. А там и до остальных владений недалеко, так что... Марграну выгодно было иметь буфер между собственными землями и агрессивными лесными племенами. Более того, он неплохо зарабатывал на ежегодных поборах с торгового каравана, подданных Ласкана, за проход по своей территории. Барону Ласкану такая ситуация, естественно, не нравилась. Но что он мог поделать, Не объявлять же войну соседу, у которого в дружине в вчетверо больше воинов, магов и големов, не самых старых моделей. Зато в обороне замок рода Ласканов имел преимущество, и тысячи воинов мало для взятия главной цитадели. Все решил случай. Юрген, сын барона, отправился с друзьями и вассалами в рощу на берегу гиблой поохотицы и нашел молодого лесовика в бессознательном состоянии. Убивать его не стал, так как между баронством и мутантами ожесточенных схваток не происходило достаточно давно. Регулярные стычки не в счет, к ним все привыкли и относились как к некому природному явлению. Молодые люди оказали помощь нахлебавшемуся воды мутанту, наскоро построили плод и переправились не без труда на противоположный берег, где отпустили отчухавшегося лесовика домой. Каково же было удивление, когда спустя несколько дней заявилась целая делегация с того берега реки с благодарственным подношением за спасение наследника вождя племени Рыси. Дар представителей извечного противника людей поверг обитателей замков шок. Три саженца молочного дерева стоили баснословную сумму. Собирая ежегодно сок этого дерева и продавая его аптекарям и магам в империи, ласканы существенно поправили бы бюджет. На вырученное золото можно было бы жить всем подданным припеваючи и не работать вообще. Единственная проблема — сохранить и прорастить саженцы в каменистые и скудные для этого капризного растения почве, но и тут мутанты помогли. Через пару лет владения начало стремительно богатеть. Барон понимал, долго хранить в тайне наличие молочных деревьев никто не сможет, и первым делом закупил новых боевых големов. Заряды к крепостным огнестрелом и кристаллы-накопители для служащих в дружине магов. Такая крупная партия вооружения не могла пройти мимо внимания Маргрена, И он вскоре узнал о подаренных саженцах. Это явилось началом конца. Молочные деревья пересадить невозможно, так как они энергетически привязаны к земле, в которой растут, то единственный способ завладеть дарующими звонкие золотые и крепкое здоровье деревьями можно только завоевав земли ласканов. Уговорив еще двух баронов и наняв несколько отрядов наемников, Маргрену удалось собрать достаточное войско для взятия цитадели соседа. Началась быстрая, но кровопролитная война, которую защитники проиграли, и если бы не мутанты, то не осталось бы от древнего рода никого. Как и когда лесовики изъяли молочные деревья, наверное, уже никогда не станет известно. Потери противоборствующих сторон оказались напрасными. Все это привело Маргарена в бешенство, и он собирался казнить представителей оставшихся в живых ласканов, деда и годовалого внука, грава. Но ну и тут вмешались мутанты. Прислали посланника с настоятельной просьбой не разрушать окончательно замок и сохранить жизнь поверженным. Никаких угроз от мутантов дальше не последовало, но агрессоры не решились завершить начатое. Маргран ограничился окончательным уничтожением рыцарских башен и подворий, разграблением, угоном большинства выжившего населения и присоединением большей части земель, проигравшего барона, к собственным. Так владения ласканов стали в половину меньше, превратившись из пусть маленького, но в домен с непригодными для обработки каменистыми землями, для которых даже крестьян не загонишь. Примечание. Домен. Здесь владение короля или владение какого-либо феодала в средние века. Здесь и далее примечание автора. Население почти не осталось, замок частично разрушен, многие воины погибли, средств на восстановление и на выкуп подданных обратно тоже не осталось. Потеряв столь много, главной жену, двух дочерей, невестку и сына, Ласкан старший посвятил себя внуку, ни на что не обращая больше внимания. Однако и тут судьба не пощадила барона. Несколько месяцев назад граф упал с лошади, ударился головой и повредился умом. Состояние наследника становилось все хуже и хуже с каждым днем. Он потерял дар речи и уже почти никого не узнавал. Убитый горем владетель начал быстро угасать и превращаться в дряхлого старика, жизнь которого подходила к концу. Фиш остановился, вспоминая последний роковой день обороны. «Сюда, сюда!» Надрываясь, орал кожевенник Гвен, пытаясь алибардой толкнуть лестницу от стены. У него не получалось. Тяжелую лестницу с поднимающимся по перекладинам людьми в одиночку сдвинуть никому не под силу. Молодой дружинник Фиш, не глядя, подхватил из ближайшей кучи камень размером с человеческую голову и поспешил на взов. Подбежал как раз вовремя. Первый противник добрался почти до самого верха. Фиш даже углядел налитые ненавистью глаза в смотровой щели забрала. На! — «Ублюдок!» Камень с глухим стуком врезался в лицевую часть шлема, и вражеский солдат с криком улетел к земле, увлекая за собой ниже стоящего товарища. Лестница сразу стала легче, килограммов на двести. Фиш, не теряя времени, схватился за древко алибарды Гвена. Вдвоем быстро отодвинули лестницу от стены и бросили ее в бок. К сожалению, никто больше из противников не пострадал. Все, находящиеся ниже, успели спуститься или спрыгнуть, когда поняли, что подняться на данном участке не удастся. — Пригнись! — Фиш, не дожидаясь ответной реакции неопытного кожевника, присел и потянул ополченца за собой. Обычная практика при штурме — обстреливать из луков и арбалетов в места с наибольшим сопротивлением после каждой неудачной попытки взобраться. Вот и сейчас стоило пригнуться, как над стеной и меж пролетели с десяток стрел и болтов. Над головой бабахнул взрыв, и укрывшихся защитников засыпало каменной крошкой, в ушах зазвенело, один из болтов или стрела оказались сюрпризом, и не пожалели дорогостоящий наконечник со встроенным накопителем. — Выродки! — выругался под нос Фиш. — Ты как? — поинтересовался он у ошеломленного Гвена спустя минуту. — Вроде нормально. — Это хорошо. Если приходится подолгу быть на виду, следи за действиями лучников. Не то подстрелят. Главное, не дай лестницу представить вновь. Ежели что, зови на помощь. — Ага, — закивал Кожевинник. — Вот и лады. Все, я пошел. Фиш ободряюще хлопнул ополченца по плечу и, прежде чем отойти на прежнюю позицию, приподнял шлем подшлемник и вытер пот салпа. Жаркий выдался денек. Штурм, как начался с утра, так и не прекращается целый день. Враг, пользуясь минимум пятикратным преимуществом живой силы, атакует, не переставая. И пятикратно — это только по числу, а не по умению. Тут нужно учитывать, что из четырех сотен защитников замковых укреплений лишь 190 обученные солдаты и несколько рыцарей, остальные обычные мастеровые крестьяне, получившие из оружейной мечи до да копья. И то от гарнизона после двухдневной обороны осталось едва половина. А врагов еще тьма. Даже последнему идиоту уже ясно, что удержать замок не выйдет. Но никто не роптал. Все понимали. Маргрен и его союзники пришли не играть в войну с целью получения выкупа. Такой силищу ради того, чтобы немного пограбить и уйти во своясе, не собирают. И очутившись на приписанном десятником месте, Фиш перевел дух и тут же вздрогнул от раздавшегося грохота за стеной. Он не удержался и выглянул из дарующего относительную безопасность зубца. Последняя рыцарская башня, выгоревшая изнутри еще поутру, частично обрушилась, породив звуки, словно от камнепада. Хозяйственные постройки огонь уничтожил еще раньше. Фиш поджал губы и удрученно покачал головой. Не хотелось бы ему очучиться сейчас в шкуре рыцаря Лазга. Мало того, что потерял всю семью на днях, так еще и дом враги на глазах разрушили. Голи мы! заорал, что есть сил кто-то на площадке над башни. Фиш перевел взгляд на дорогу и крепче сжал рукоять меча. Рядом пробормотали. «Вот и все!» «Отставить панику!» — рыкнул Фиш, не оборачиваясь. «Отобьемся!» В тот злополучный день отбиться так и не получилось. Големы пробили ворота, и враги хлынули в брешь, подавляя малейшее сопротивление. Фиш встряхнулся, приходя в себя. Чтоб тебе собственная желна глотку перерезала. Имея в виду Маргрена, произнес десятник вслух. Воспоминания не добавили настроения. Десятник отворил дверь мастерской и зашел в плохо освещенное помещение. В центре, заваленного всяким хламом зала, у верстака стоял юноша и ковырялся в отвинченной руке голема. Парень так был увлечен, что, казалось, не заметил ворвавшийся с улицы ветер. Десятник прикрыл дверь и подошел ближе. Он с минуты наблюдал за манипуляциями молодого механика, затем кашлянул, привлекая к себе внимание. «Дядька Фиш...» — Обожди, — не поворачиваясь, — произнес юноша и тут же ойкнул от полученного подзатыльника. — Ты, Зурим, совсем охамел? Какой я тебе дядька? Для тебя я десятник, Фиш! — воин ткнул огромным кулаком повернувшемуся парню под нос. — Да ладно, я же не хотел обидеть, — почесывая затылок, — ответил механик, ничуть не испугавшись угрозы бывалого солдата. «Смотри у меня!» — десантник совсем не рассердился на юношу наоборот. Ему даже приятно было, что еще есть кому называть его дядька. Но старый солдат любил порядок во всем. Не положено какому-то юнцу называть десятника во время службы дядькой. Значит, этому не бывать. «Ты когда голема починишь? Надо патруль отправить к скалам. Марта говорит, что ее овцу соблизуб задрал. Необходимо проверить. Если это так, то солдатам без поддержки голема никак не обойтись». «Локтевое сочленение выскакивает. Изготовить новое не получится, материалов и запчастей у меня нет. И толку-то от его починки!» — протянул Зурим, подготавливая гостя к очередным плохим новостям. «Что еще?» — недовольно буркнул десятник. «Энергии в камне силы осталось. Миль на восемь-девять пешего хода, а зарядить некому и не за что. Денег-то в казне нет». Десятник тихо выругался и подошел к сидящему на полу у стены металлическому голему, последнему голему дружины. — Что, дружище, и тебя время не щадит? Глаза трехметрового железного подобия человека вспыхнули голубым магическим огнем. — Жду приказаний, — прогромыхал механический голос на всю мастерскую. Голем попытался встать, завидев знак десятника на форме фиши, однако без рук подняться ему было тяжело. — Ему нельзя вставать, — предупредил Зурим. — Сиди, — махнул Десятки Голему рукой. — Служите и защищать. Где-то внутри металлического тела что-то щелкнуло, и глаза Голема потухли. В помещении запахло паленым. Нехорошее подозрение зародилось в сознании Десятника, и он резко повернулся к механику, недобро прищурившись. — Скажи мне, Зурим, что у Голема внутри так громко щелкнуло? Парень вжал голову в плечи. — Да ничего такого, дядька Фиш. — Господин Десятник, — поправил Фиш грозно, постепенно приближаясь. — Я исправлю, честно. Просто контактный куб с кристаллом управления отсоединял и вынимал посмотреть. Любопытно же. Примечание. Контактный куб — основной элемент управления. Примечание. Кристалл управления — искусственно выращенный магами кристалл. В него записываются простейшие основы поведения, навыки и система распознавания свой-чужой. — Ах, «Ты же...» Десятник попытался схватить юношу за воротник, однако Зурима успел повернуться и выбежать на улицу. Дверь громко хлопнула, отсекая провинившегося от кулака разъяренного воина. «Я тебя все равно достану! И на этот раз ты теплой и сухой камерой в подвале не отделаешься!» Закричал догонку Фиш. Преследовать юношу не имело смысла. Деваться ему все равно некуда. Сам придет. Гавр «Ну, — Гаврилка снова приступила к уговорам Юля, — поехали в Прагу. Ты мне обещал, помнишь?» «Господи, как она меня достала!» Я откинул одеяло и, в чем мать родила, направился в туалет, так и не удостоив ответом свою новую пассию. Она, конечно, прекрасна, спорить не буду, но тупая, как пробка. Кроме секса никаких общих интересов у нас нет. Да и то подозреваю, что и этот интерес только с моей стороны. Последнее время мне стало этого мало. Присытился красотками, что ли? Неужели пора степениться найти нормальную женщину, за которую не жаль будет помереть? Я немного покрутил в голове эту мысль. Так, и эдако решил обдумать ее попозже, когда мозги на место встанут после вчерашнего. Быстро, сделав дела, вернулся в спальню и застал лихорадочно собирающуюся Юлю. Губки надуты, на меня демонстративно не смотрит. Дошло, наконец, что Праги не будет или на публику играет. «Трусики не забудь!» — я поднял с пола кружевной лоскуток и небрежно кинул девушке в руки. Эта небрежность ее проняла. «Да ты! Да ты!» Лицо покраснело и перекосилось от злобы. Всегда меня поражала способность девушек с ангельской внешностью превращаться в злобных демонов. Минут десять она разорялась, обзывая меня всякими нехорошими словами. Я не перебивал, лишь один раз отреагировал, когда назвала меня сначала кабелем и сразу после импотентом. И где логика, спрашивается? Поймав в монологе паузу, развернулся и пошел на кухню. Все это по-прежнему молча и голым. Это ее добило, видать, окончательно. Дверца холодильника захлопнулась одновременно с входной в мое жилище. Ушла? Прошелся по комнатам, жуя бутерброд. Никого. Теперь можно вздохнуть с облегчением. В принципе, я собирался с Юлией расстаться еще вчера, но она была так сексуальна, что мое мужское либидо не позволило произнести прощальные слова. Можно было попытаться разбежаться и без скандала, но с самовлюбленными и помешанными на собственной красоте девицами мирно расстаться лично у меня никогда не получалось. Подозреваю, что и у других не выйдет. «Как же! Меня такую блистательную бросили!» Ладно, все это лирика, но через полчаса мне нужно быть на работе, а это уже проза жизни. Надо собираться, иначе следующую красотку не то что в Прагу. За город на шашлыки не на что будет вести. Выйдя из подъезда, направился к своему автомобилю. Вытянул вперед руку с брелоком и ключами. Щелкнули замки, словно приглашаясь сесть в салон. Вот дрянь, невольно вырвался возглас. Длинная царапина от переднего крыла до заднего ярким росчерком на темном фоне прямо-таки бросалась в глаза. Нетрудно было догадаться, кто дизайнер и исполнитель его шедевра. Женская месть. Хорошо, хоть не зарезала пилочкой для ногтей. Мне ничего больше не оставалось, как сесть в БМВ, вырулить со двора на улицу и влиться в поток автомобилей. Настроение и так никакое. И испортилось безнадежно. Однако стоило мне начать поворачивать на Лермонтова, как дедуля на оранжевом 412-м москвиче. Заглох посреди перекрестка. Блин, не развернуться никак. Впереди дедок пытается завестись, сзади подпер и, не переставая, сигналит мужик на Шкоде. «И чё сигналишь?» — хотел крикнуть, но не успел. Сбоку мелькнуло что-то черное и большое. Я только в последний момент сообразил, что это какой-то внедорожник, даже не успел испугаться. Последовал удар. Ронда Старая Ронда, сиделка, назначенная бароном приглядывать за внуком, вела наследника во двор на прогулку. Граф схватил женщину за руку, а сам без всякого интереса уткнулся взглядом себе под ноги. Ронда что-то успокаивающе рассказывала молодому господину, пытаясь растормошить его сознание, как советовал приглашенный из Ротхала лекарь Корнис. Женщина считала, что от лекаря никакого толку, зря только деньги, причем немалые барон потратил. Знахарка Марша, хоть магией не владеет, зато травами почует так умела, что ни одну и ни две души на этом свете удержала. А этот дармоед только и может руками над головой дитятки водить, шептать бестолковые заклинания, да последние золотые из господина тянуть. Ту, бестолочь! От негодования Ронда громко выругалась. Граф дернулся от неожиданного перехода с тихой, успокаивающей речи сиделки на повышенный тон. «Прости, — Прости, дититка, всполошилась сиделка и начала поспешно, успокаивающе гладить наследника по спине. — Горе-то какое! Ну ничего, ничего, все образуется. Вы, молодой господин, обязательно поправитесь и станете таким же сильным и мудрым, как все ласканы. Женщина говорила, говорила, а сама не верила собственным словам. О том, что случится со всеми подданными барона, когда тот умрет, а молодой так и не поправится, она старалась не думать. Знала одно — ничего хорошего. Стражник открыл ворота дон Жона, не упуская во двор большого господина Иронту. Как он? — тихо спросил солдат. Сиделка отмахнулась. — Отстань, не видишь, что ли? Стражник нахмурился и отошел. Он не единственный, кого интересует здоровье владельцев. От дееспособности правителей зависит будущее всех людей в округе. Можно, конечно, уйти и к другим баронам, или даже в империю, среди солдат ходят и такие разговоры, но опять же, куда податься? Здесь родились, здесь могила отцов и дедов, у некоторых семьи, дети, не бросать же. Ронда внимательно следила, чтобы подопечный, не дай бог, не поскользнулся на мокрых после дождика ступенях. Переживала. Не хватало молодому господину еще раз упасть и удариться головой о камни. Можно тогда на домене крест ставить, да и на себе заодно. Как бы ни был добр и справедлив к подданным барон, за внука и на смертном одре любому горло перегрызет. Старая Ронда потянула за руку наследника в сторону небольшого сада, разбитого внутри замкового двора. Именно там когда-то росли молочные деревья. Сейчас лишь яблони выстянутся, кусты, смородины в обилии, да несколько клумб, вокруг которых стоят удобные скамейки. «Скоро придем, сядем, полюбуемся на цветочки. Пока еще есть возможность. Вот осень вступит в права и не станет красоты, даденой нам свыше» приговаривала сиделка больше для себя, чем для молодого господина. Долгие прогулки утомляли ее, возраст не тот уже, поэтому при первой возможности старалась присесть и обождать, когда ноги перестанут кудеть. Осталось свернуть за угол, пройти мимо серой башни казармы, а там и сад, закованная градкой, будет там, и переведем дух, господин. Желанию пожилой женщины не суждено было сегодня исполниться. Стоило подойти к углу, как из-за него вылетел Зурим. Он столкнулся с наследником и сопровождающей его Рондой. Молодые люди отлетели друг от друга и повалились на мостовую. Сиделка инстинктивно пыталась удержать подопечного за руку, но куда там. Раздался звук, будто перезрелый арбуз лопнул, и из-под головы лежащего наследника растеклась лужица темной крови. Ронда прижала руки к груди, не веря своим глазам. А, убили! На истошные крики сбежались все, кто находился неподалеку. Каждый прибежавший словно спотыкался при виде лежащего в крови молодого господина и стоящего на коленях рядом с телом обалдевшего от садейного Зурима. Появился десятник Фиш, окинул по взглядом происходящее, нагнулся и нащупал пульс на шее наследника. Толстые пальцы почувствовали слабое отголосок биения сердца. С души немного отлегло. «Чего стоим?» — гаркнул Фиш. «Ты и ты!» — ткнул пальцем в стражника в десятник. «Осторожно берите его на руки и его почевальню несите!» Солдаты сноровисто расстелили на земле плащ, на который аккуратно положили пострадавшего наследника, подняли за края и потащили в покой. «А ты что стоишь, старый? Беги за лекарем!» «Ой!» — всплеснула руками Ронда, и будто молотка побежала к лазурной башне, где поселили мага. «Грал!» — Механика в подвалы! Заперите до решения суда господина оборона глаз не спускать! Отвечаешь головой! — Слушаюсь! — еще один стражник подошел к Зуриму и легонько подтолкнул того кулаком в спину, направляя в сторону подвалов. Виновный не пытался сопротивляться подавленной произошедшим. — Дядька Фиш, вылетел из ступора механик. — Не хотел я! Чем хочешь, поклянусь! «Эх, зурим, зурим!» — десятник отвернулся. Механик сам выбрал собственную судьбу, и нечего душу бередить. Но вось все образуется. «На милость барона уповай!» Когда рядом больше никого не осталось, десятник нехотя пошел к господину докладывать. «Что сейчас будет?» — не хотелось даже думать. С каждым годом жить становилось паршивее. Потом с каждым месяцем теперь, похоже, счет пошел на недели. Вряд ли после повторного удара наследник выкарабкается. Если так, то дни барона сочтены. Не выдержит старик.